Абакумов Сталину. Проверкой выяснилось, что этот чемодан все время держит при себе жена Жукова и при поездках берет его с собой. Когда Жуков вместе с женой прибыли из Одессы в Москву, указанный чемодан вновь появился у него в квартире. Преследуя таинственный чемодан с драгоценностями, не забывали привлекать по трофейному делу Ближайший Жуковский круг. Его друзья, генерал Крюков с женой, знаменитой певицей Лидией Руслановой, были арестованы осенью 1948 года. Домашняя галерея Крюкова и Руслановой оказалась вдвое больше той, что абакумовские сыщики нашли на даче Жукова. Большинство картин в блокадном Ленинграде приобрел для Крюкова и Руслановой искусствовед Игорь Грабарь. Среди 132 полотен 4 Нестерова, 5 Кустодиева, 7 Маковского, 5 Шишкина, 4 Репина, 3 Айвазовского и так далее, и так далее, и тому подобное. Вдобавок на квартире бывшей няни Руслановой по адресу Петровка, 26, были изъяты хранившиеся в тайнике под плитой 208 бриллиантов, а также изумруды, сапфиры, золотые и серебряные изделия. Так что следствию было, что предъявить Руслановой. Но надо отдать ей должное. В отношении Жукова она держалась стойко и никаких показаний против него не дала так же, как и ее муж. В январе 48-го года все-таки настал момент, когда маршал вынужден был объясниться по поводу трофейного дела. Вот что он писал на имя Жданова. 12 января 1948 года в Центральный комитет ВКПБ товарищу Жданову Андрею Александровичу. Картины и ковры, а также люстры действительно были взяты в брошенных особняках и замках и отправлены для оборудования дачи МГБ, который я пользовался. Я считал, что все это поступает в фонд МГБ, так как дача и квартира являются в ведении МГБ. Сервизы я купил за 9200 марок, каждой дочери по сервизу. На покупку я могу предъявить документы. О гобеленах я давал указание товарищу Агееву из МГБ сдать их куда-либо в музей, но он ушел из команды, не сдав их. Член ВКПБ — Жуков. Но ценности Сталина интересовали только потому, что при случае это будет одна из зацепок в деле дискредитации военачальника. Ведь Сталин знал, что Жуков был далеко не единственным военным, который использовал свое право победителя. И закончим с этим. Почувствовав мертвую сталинскую хватку у себя на шее, резкий, несгибаемый Жуков дрогнул, начал оправдываться и оставлять документальные следы. Теперь Сталин мог себе позволить время от времени разжимать пальцы. Он был уверен, что Жуков ему еще понадобится, ведь в узком кругу Сталин все чаще стал говорить о Третьей мировой войне. В конце жизни Сталин был уверен, что ее Советскому Союзу не избежать, и активно к ней готовился. В начале 1950-го опала Жукова постепенно стала сходить на нет. Косвенные признаки того, что Жуков будет прощен, маршал получил еще в 1951 году. Ему разрешают баллотироваться в Верховный Совет, а потом его включили в состав делегации, отправляющейся в Польшу на празднование седьмой годовщины Возрождения Польши. Более того, он даже выступил с речью на торжественном заседании, состоявшемся 21 июня в Варшаве. Это был явно добрый знак. Просто так в те времена за границу людей не отправляли. Жоков закончил свою речь с дравицей в адрес великого Сталина. Но здравствовать вождю оставалось недолго — на знаменитом страшном последнем сталинском пленуме ЦК после девятнадцатого съезда, где Сталин объявил начало новой великой чистки, заявив, что «у нас в Политбюро раскол», Жукова вновь избирают кандидатом в член ЦК. Сталину, объявившему за три месяца до смерти войну своему ближайшему окружению, Жуков теперь нужен был под рукой. Ну а что заставило Сталина за неделю до удара на ближней даче срочно вызвать Жукова в Москву, до сих пор остается загадкой. Марков. 21 февраля, это точно, Жукова срочно отзывают из Свердловска в Москву. Это мне после секретарь военного совета написал. Я ее именно просил, когда Жуков уехал оттуда. Вот, значит, 21 февраля — это при полном здравии еще товарища Сталина. Почему такая срочность? И что замысливал вождь в последнюю неделю жизни, мы, наверное, уже не узнаем никогда. Еще раз лишь обратим внимание на странные обстоятельства его смерти. Наступил март. Наследники дела Ленина стояли у беспомощного тела Сталина. Пришло время делить власть и распределять посты. Было принято решение о коллективном руководстве страной. Маленков стал главой правительства, Хрущев — секретарем ЦК, стареющий Булганин стал министром обороны, а Жуков вернулся на ту же должность, которую занял ровно семь лет назад, в марте 46-го, перед своей первой опалой. В марте 53-го он вновь первый заместитель министра обороны и главком сухопутных войск. Однако видимая идиллия продолжалась недолго. Хрущева заставили действовать два обстоятельства. Первое — Берия приглашает членов Президиума ЦК осенью отдохнуть на Черноморском побережье Кавказа, всех вместе. Для этого даже начинается строительство госдач в Сухуми. Подтекст этого приглашения становится очевиден для Хрущева. Второе. Киевский сослуживец Хрущева, Тимофей Строкач, сообщил Никите Сергеевичу о секретном циркуляре из Москвы, о мобилизации всех сил МВД и переходе их на режим боевой готовности. Секретарю ЦК не стоило больших усилий узнать, что секретный циркуляр послан не только на Украину. Сомнений не оставалось, Берия готовился стать единоличным диктатором. Начиналась яростная борьба за власть и каждый, наверное, рассчитывал опереться на Жуковские авторитет и популярность. Первым проиграл Берия. И хотя ставка во время подготовки его ареста делалась на давнего протеже Хрущева генерала Маскаленко, Жукова привлечь к операции было необходимо что и сделали, правда, лишь утром 26 июня 1953 года, за несколько часов до ареста Берии. Марков «Георгий Константинович сказал, что сейчас на двух машинах сначала он поедет в Кремль с генералами, а потом пришлет машину и поеду я. Ну, мы стояли на уголке, я и охрана других. Мы не знали, что там происходит. Да, потом появился начальник охраны Берия, к нему подошел, обнял, и они куда-то ушли. Больше мы не видели. Уголок — это один из подъездов первого корпуса в Кремле. Стоит ли говорить, что участие в аресте Берии благотворно сказалось на карьере всех привлеченных к этой акции генералов? Для Жукова, первого замминистра обороны, шагом в карьере мог стать лишь пост министра. Начался короткий период почти дружбы Хрущева и Жукова. В тот момент они были нужны друг другу. У хитрого лиса Хрущева на пути к власти мешались под ногами лишь Маленков и непосредственный начальник Жукова Булганин. К началу 55 года своих оппонентов Жуков и Хрущев обыграли. Хрущев становится первым секретарем ЦК КПСС, хозяином страны, Жуков – министром обороны. Его политический вес растет. Культ личности Сталина развенчан. Первый герой войны умер. Да здравствует маршал Жуков новый главный герой последней войны. Надо отдать должное Хрущеву, он все правильно рассчитал. Впереди был знаменитый доклад на двадцатом съезде о культе личности Сталина, реакция на который была во многом непредсказуема. Жуков Сталина недолюбливал, а значит, Никит Сергеевич вновь мог рассчитывать на его авторитет прежде всего в войсках. Ни Хрущев, ни Маленков, ни Булганин Непрямые подчиненные министра даже и не думают оспаривать возросшую роль Жукова. Без него не принимается ни одно важное политическое решение. Жуков сначала кандидат, а через полтора года член президиума ЦК. Наполеон вернулся и без единого выстрела взял столицу. Это не художественный образ, так думали многие недоброжелатели Жукова. И не только думали, они сигнализировали. Только теперь не в КГБ, а в ЦК. На него писал даже министр внутренних дел, обвиняя в бонапартизме. Но Жуков не обращал внимания ни на министров, ни на членов ЦК. История вновь делала его героем и спасителем Отечества. Правда, на сей раз не на полях войны, а на поле политических сражений. Как и предполагал Хрущев, двадцатый съезд взорвал обстановку как внутри Союза, так и в странах соцлагеря. Знаменитое венгерское антикоммунистическое восстание 1956 года было подавлено советскими войсками в бытность министром обороны жесткого, редко испытывающего сомнения Жукова. А через год, в июне 1957 года пошла в атаку пришедшая в себя старая сталинская гвардия. Большинство членов президиума ЦК решили покончить с непредсказуемым и всех уже доставшим своими разоблачениями Никитой Хрущевым, тем самым Никиткой, который на глазах у всех отплясывал ГПК на даче Сталина. Осуществить операцию решили на заседании президиума ЦК где у Молотова, Кагановича и Маленкова, возглавлявших заговор, была решающая поддержка. Сергей Марков — офицер охраны. В 1947 году обеспечивал безопасность маршала Жукова. Мы заметили, что члены Политбюро как-то ходят группками в одной группе Молотов, Каганович, Маленков, в другой — Хрущев и Булганин, то к одним подойдет, то к другим. Итак, 19 июня 1957 года большинство членов Президиума ЦК проголосовали за смещение Хрущева с поста первого секретаря. Однако Никита Сергеевич, которому нечего уже было терять, вдруг не согласился, заявив, что вопрос о первом секретаре правомочен решать лишь пленум, а не узкий состав президиума. Хрущев и его оппоненты прекрасно понимали, что созыв пленума означает победу Хрущева. Счет пошел на часы. В группе Хрущева, в которую входил и Леонид Брежнев, приходит в голову спасительная мысль вызвать в Москву находящегося на учениях Жукова. Брежнев же до маршала и дозвонился. Как потом вспоминал сам Жуков, в Москву из Солнечногорска он ехал на машине со скоростью 120 км в час. Появление Жукова переломило ситуацию. Он потребовал созыва пленума, а затем заявил, «Если сегодня будет принято решение о смещении Хрущева, я напрямую обращусь к армии и народу». Пройдет совсем немного времени, и эта фраза аукнется Жукову самым неожиданным образом. А в июне 57-го она решила почти все, Жуков пошел ва-банк и выиграл. Он же организовал срочную доставку в Москву членов ЦК военными самолетами. Повторим, счет в тот день шел на часы. Пленум начался 22 июня 1957 года. Открывал его Жуков. Сказать, что выступление его было резким, ничего не сказать. Жуков призывал принять к зачинщикам смещения Хрущева самые суровые меры. Цитировал расстрельные списки с автографами Молотова, Маленкова, Кагановича. Чего стоит следующая фраза, брошенная в лицо противникам? «Если бы народ знал, что у них...» с пальцев капает невинная кровь, то он встречал бы их не аплодисментами, а камнями. В общем, прав был Никита Хрущев, когда сразу после смерти Сталина сделал ставку на дружбу с Жуковым. В критический ключевой момент тот не подвел и подписал тем самым себе приговор. Своим выступлением на пленуме Жуков не только помог Хрущеву, он заставил его действовать. Дважды во время своей речи он прямо и косвенно говорил о том, что Хрущев тоже не безгрешен. Читая документы о репрессиях, Жуков не мог не видеть там фамилии нынешнего первого секретаря ЦК. Одна из пословиц, которыми так любил пользоваться Никита Сергеевич, говорит о шапке, которая горит на варе. Судя по тому, что произошло спустя два с половиной месяца, шапка в тот момент загорелась на голове Хрущева. В Советском Союзе делить власть с кем-то было не принято и просто опасно. Хрущев, прошедший сталинскую школу, свидетель и участник различных чисток и кампаний, прекрасно знал национальные особенности управления великой страной. Фраза о возможности прямого обращения к армии и народу до смерти напугала его. Зная характер Жукова, он понял еще чуть-чуть, и маршал станет неуправляемым, как в далеком уже 45-м. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Удар по своему спасителю. Хрущев начал готовить сразу же после окончания пленума. Он очень торопился, иначе как объяснить, что между пленумом, где Жуков спасал Хрущева, и заседанием, где Жукова избивали смачно и с удовольствием, прошло всего четыре месяца, всего 120 дней. Жукова боялись, и поэтому, чтобы он вдруг не помешал готовить собственное избиение, отправили с визитом в Югославию. Причем Хрущев настоял на поездке морем через Босфор на военном крейсере. Жуков первоначально собирался лететь самолетом. Пока Георгий Константинович налаживал отношения с Тито, Никита Сергеевич провел по всем военным округам партактивы, на которых Жукова дружно осудили за насаждение в армии культа личности. И вот ведь гримаса судьбы не выдержал начальник главного разведуправления Штемянко. В 20 числах октября он информировал Жукова о происходящем в Москве, за что впоследствии был снят со своего поста. Жуков вылетел в Москву и сразу же попал с корабля на Бал. Сотрудник охраны Жукова Сергей Марков сопровождал маршала на протяжении всего визита в Югославию. 26-го, если память не изменяет октября, мы вылетаем в Москву. О том, что здесь, как, ничего не известно было. Прилетаем в Москву на центральный аэродром, то есть во Внуково прилетаем, встречает Конев и говорит, и встречает семья Жукова, и Конев говорит, «Георгий Константинович, вас приглашают на президиум ЦК». А он и говорит, «А что за спешка?» И началось. Жукову были предъявлены такие обвинения, прежде всего в попытке захвата власти, что за них в те времена можно было получить высшую меру, а не только быть выведенным из состава ЦК. При большом желании можно понять, почему так себя вели Микоян, Малиновский, Суслов, Кириленко, Шверник. Они думали прежде всего о себе, но вот Хрущев... Перед самой поездкой Жукова в Югославию его пригласил на отдых в Крым один хороший товарищ, Никита Сергеевич Хрущев. Потом на пленуме ЦК он вспомнил этот бархатный сезон. Из стенограммы выступления Хрущева на Октябрьском пленуме ЦК КПСС. «Давно ли мы вместе с Жуковым в Крыму купались в море? Но даже тогда, когда мы вместе купались и вместе ходили на оленей, я смотрел на тебя по-другому. Я смотрел на тебя, изучая и удивляясь твоему вероломству. Ты скажешь, почему я не сказал тебе? Товарищ Жуков, я бы сказал так, но надо знать, когда об этом сказать и кому сказать, а то скажешь, и дураком будешь». Я не хотел быть дураком, потому что, если бы я сказал тебе, друг, это не помогло бы. Ты мог бы насторожиться и наделать дел, а ты способен на это. Если говорить, то я не случайно попал на охоту из Крыма в Киев. Я там ничего не убил, а я там охотился на политическую дичь. Я хотел встретиться с командующими округов. Думаю, командующие меня более или менее правильно поняли. И я был доволен, что тебя там не было. Впрочем, почему так себя вел Хрущев, тоже понятно. Он смертельно боялся Жукова и не мог ему простить слов в четырехмесячной давности о том, что у товарища Хрущева тоже есть недостатки и ошибки. «Уж не наличное ли участие Хрущева в репрессиях?» — намекал тогда Жуков. На трибуну поднимались один оратор за другим, и постепенно стали вырисовываться контуры главного обвинения и главного страха. Тайное создание школы диверсантов, о которой знали всего три человека — Жуков, заместитель начальника генерального штаба Штеменко и начальник школы, Мамсуров сообщил в ЦК об этой школе, куда свели 17 рот из разных округов, генерал Мамсуров. Помог, так сказать, вывести сослуживцев на чистую воду. Об этой школе говорили многие. Суслов, Малиновский, сам Хрущев. Истинограммы выступления Никиты Хрущева на Октябрьском пленуме ЦК КПСС. Ведь у Берия тоже была диверсионная группа. И перед тем, как арестовать Берия, Берия вызвал головорезов. Они были в Москве, и неизвестно, чьи головы полетели бы. И это делает министр обороны с его характером. Откровения не скажешь. А все остальные обвинения и в культе личности, и в грубости, и в заносчивости, как представляется, были довеском прикрытием. Закончилось все тем, чем и должно было закончиться. Оправдание Жукова никто слушать не собирался. 3 ноября 1957 года в «Правде» было опубликовано постановление Пленума ЦК в котором сообщалось, что Жуков оказался политически несостоятельным деятелем, склонным к авантюризму, за что и был выведен из состава ЦК. Первая сталинская опала 46 -го года закончилась для Жукова первым инфарктом. Последствия второй, Хрущевской, он попытался смягчить довольно своеобразным способом. Вернувшись домой, Жуков сразу же принял снотворное И уснул поднялся поел принял снотворное и опять заснул снова проснулся снова принял снотворное снова заснул так продолжалось 15 суток подряд отставленный отдел маршал пытался вернуться в строй В настоящее время предоставить вам работу представляется нецелесообразным. Такой стандартный ответ получал Жуков на все свои обращения в ЦК и до отставки Хрущева в октябре 64, и после при Брежневе. Они боялись его. Правда, летом 64, за несколько месяцев до отставки Хрущева, раздался неожиданный звонок от Никиты Сергеевича. Вспоминает Сергей Марков. И вдруг хорошее настроение у Георгия Константиновича было, и он говорит, «Мне звонил вот Никита и спрашивает, чем занимаешься, как здоровье?» Звонок был не только неожиданный, но и очень странный. Еще раз напомним, из отпуска осенью 64-го Хрущев на свое место уже не вернулся. Марков. «Ну, вот я собираюсь в отпуск осенью. После отпуска вернусь, мы вернемся к твоему вопросу. Тогда меня ввели в заблуждение». Неужели Никита Сергеевич что-то почувствовал и решил вновь сделать ставку на Жукова? Загадка. Многие удивятся, но в последние годы жизни главным для персонального пенсионера союзного значения Георгия Жукова стала любовь. Свою последнюю любовь Галину Смирнову он встретил еще в 1950 году в Свердловске. В 1957 у них родилась дочка Маша. Родилась в тот момент, когда с первой женой Александрой Диевной Брак еще не был расторгнут. Он мучился, сам мучил и своих близких. Лишь в январе 1965 года официально развелся с женой, с которой прожил более сорока лет, и тут же расписался с Галиной. Он любил ее так, как до этого не любил ни одну женщину. В письмах к ней жесткий маршал Жуков необычайно внимателен и нежен. Связь их была настолько прочной, что сразу же после того, как в декабре 67-го у Галины Александровны обнаружили рак, Жуков перенес тяжелейший инсульт и оказался парализован. Его жизнь угасала на глазах. И тогда Галина, перенесшая только что сложнейшую операцию, собрала последние силы и, еле держась на ногах, поехала в больницу к Жукову, после чего началось его медленное выздоровление. Бог подарил им еще пять лет. В июле 1972 года Галина Александровна писала мужу из Риги «Твоя трогательная забота трогает меня до слез, а твое желание послать нам сюда розы. Жизнь наша друг без друга — 13 ноября 1973 года все закончилось. Галина Александровна скончалась. Это был последний удар, который Жуков уже не перенес. После смерти жены он почти не выходил из больницы. Его настиг новый инфаркт а 18 июня 1974 года, через семь месяцев после ухода жены, ушел и он сам. Так уж повелось, что осень для России еще с революции 17 года традиционно становится временем политических потрясений. Октябрьские дни золотой осени 1964 года стали кульминацией заговора высших руководителей Советского Союза. Цель была одна — смещение со всех постов лидера партии и правительства. Звали его Никита Сергеевич Хрущев.